Глава десятая «Вы сможете ее найти?» — в нетерпении спросил Ярик у пожилого господина, медленно раскачивающегося в кресле качалки. «Раз мы сошлись в оплате, то да», — кивнул мужчина. «Однако для этого мне потребуется вещь, содержащая в себе следы ее духовной энергии. У вас есть при себе нечто подобное?» «Да», — уверенно сказала Лида, и полезла в сумку, которую постоянно таскала с собой. Там находилось все, что могло понадобиться принцессе на прогулке. «Вот», — она положила на стол перед мужчиной деревянную расческу, на которой все еще оставалось несколько волосинок Виктории. «Подойдет», — оценив быстрым взглядом расческу, резюмировал мужчина. «Чтобы найти ее, мне понадобится несколько минут, так что наберитесь терпения и ни в коем случае не смейте меня дергать». «Кроме того, повторю, что я не в силах назвать вам место, где сейчас находится девушка. Я лишь могу описать вам обстановку вокруг нее. Все, что я увижу, — это наиболее сильно пропитанное ее духовной энергией в данный момент пространство. Надеюсь, молодежь, вам с этим все понятно?» «Да», — тут же произнес Ярик. «Прошу вас, приступайте к делу». Глаза старика закатились, и в комнате образовалась звенящая тишина. Из-за переживаний о судьбе подруги одна секунда казалась Ярику часом, если не вечностью. И куда Виктория вообще могла подеваться? Неужто ее похитили? Но с какой целью? Убить или получить выкуп? И главное, кто? Бандиты или кто-то куда более значимый? Как бы там ни было, Виктория сейчас наверняка очень напугана, и Ярику нужно спешить, пока с ней не произошло что-нибудь ужасного». Все-таки Вика была единственной из императорской семьи, кто не относился к нему с презрением из-за низкого происхождения. Она всегда поддерживала и подбадривала его, в итоге став единственным другом Ярика во дворце. Но ну, вот сам Ярик для Виктории ничего не смог сделать. В начале нападение, а теперь это. Он столько лет тренировался до потери пульса, а в конечном счете оказался не в состоянии защитить одну единственную подругу. Хорошо хоть, что стоило им обнаружить пропажу принцессы, и Лида тотчас смекнула, что нужно делать. Она вспомнила об одном чудаке, живущем в трущобах и, по слухам, умеющем творить всякие чудеса, в том числе находить пропавших людей, пусть и в ограниченном радиусе. Ярик сначала этому, конечно, не поверил, однако Лида настаивала на том, что некоторые ее знакомые лично обращались к тому за помощью и никогда не уходили разочарованными». Тут-то Ярик и вспомнил, что часть своей жизни Лида прожила в здешних трущобах и знает темную часть города куда лучше него. Не имея других вариантов, Ярик последовал за ней и познакомился с человеком по имени Геннадий. Несмотря на то, что ничего запоминающегося во внешности мужчины не было, квадратное лицо, седая кап на волос с короткой бородкой, дешевая одежда, его пронзительные глаза в обрамлении легких морщин вызывали доверие. Благодаря этому Ярик и решился рассказать ему об их следы и проблеме. К счастью, Геннадий согласился помочь, но, разумеется, за солидную плату. Столько у Ярика с собой не было, так что пришлось отдать мужчине еще и парочку драгоценных колец. Сам Ярик при этом ничего не почувствовал. Ему было плевать на побрякушки. Главное, чтобы Виктория нашлась. До того же, как приступить к поиску духовного следа девушки — На столе перед Лидой, которая довольно хорошо знала столицу, раскинули карту города из дома Геннадия. Сейчас Лида внимательно ее изучала, надеясь, что как только Геннадий озвучит, как выглядит местность вокруг Виктории, она по своей визуальной памяти сможет найти нужную им точку на карте. Ярик тем временем просто молился, чтобы все удалось. «Нашел!» – вдруг разорвал тишину возглас Геннадия – Картинки сменяются. Девушка в движении. Грязная улица, узкий проход между зданиями, рядом дом с трещинами. Впереди идет мужчина с короткой стрижкой, одетый в грубую серую рубашку, с дыркой на плече и грязные черные штаны. Проход выводит к улице пошире. На противоположной стороне видно вывеску «Божественный сад». Геннадий говорил что-то еще, но внимание Ярика переключилось на Лиду. Услышав последние слова мужчины, она стала нервно разглядывать карту, после чего показала карандашом на конкретное место и поставила там жирный крестик. «Божественный сад — это публичный дом, я его знаю», — тут же объяснила она. «Он относительно недалеко от нас, минут двадцать, если бегом». «Вот только пока мы до него доберемся, Виктория уже может скрыться в неизвестном направлении». Не успел Ярик заволноваться, как ему в голову пришла отличная идея. «Артефакт Виктории для связи с родителями с тобой?» «Кажется...» — Лида нервно покопалась в сумочке. «Да, есть». «Отлично!» — радостно кивнул Ярик. «Он уже соединен с моим артефактом, так что не придется тратить на это драгоценное время». «В общем, так...» — он серьезно посмотрел на Лидию. «Я пойду на поиски Виктории, а ты останешься здесь и будешь вместе с Геннадием направлять меня через артефакт по карте. Геннадий, вы сможете следить за Викторией еще какое-то время?» После пятисекундного молчания Ярик добавил «Доплачу своей драгоценной брошью, если угодно». «Хорошо», — тут же ответил Геннадий. При этом его зрачки на место так и не вернулись. «Но мои силы не безграничны, так что советую поспешить». Без лишних слов Ярик снял брошь и, оставив ее на столе, тут же выскочил на улицу. Вначале он бежал по визуально запомненному направлению на карте, однако уже очень скоро его начала направлять Лида так как заблудиться в сети переулков и улочек было легче легкого. Пока скорость Ярика только увеличивалась, сам он не переставал думать о странном человеке, с которым имел честь только что познакомиться. Если тот действительно приведет его к Вике, значит, его уровень обращения с духовной силой не ниже, чем у высокорангового церковника. Но в таком случае почему он обитает в трущобах? предоставляя он свои услуги знать, о не беднякам, и мог бы жить шикарной жизнью, не говоря уже о том, что, насколько ему известно, тайна управления духовной энергией известна лишь в церкви, и она не отпускает так просто из своих рядов тех, кто ей обучился. В общем, странно все это, как ни посмотри. Тем временем, чем сильнее уставал Ярик, тем больше ему становилось недопосторонних мыслей. Вот он уже пробежал мимо божественного сада — Еще пару улочек, и Лида заявила, что Виктория находится в 10 минутах от него, у забегаловки глаз ястреба. Тогда же она попросила Ярика поспешить. Силы Геннадия закончились, и больше за Викой они наблюдать не могли, так что, как говорится, сейчас или никогда. Собрав всю свою волю, Ярик двинулся в нужном направлении. Если бы не его ежедневные тренировки, он бы уже давно упал от усталости. Однако Ярик только внешне казался щуплым. На самом же деле все было далеко не так. Достигнув места назначения, к своему ужасу парень не обнаружил Викторию. Однако уже в следующий миг он услышал звуки стычки на соседней улице. Не думая, Ярик тотчас кинулся туда, и... Вся его усталость в миг исчезла, а тело захлестнули ярость и гнев, когда он увидел, как неизвестный смуглый тип собирался ударить Вику земляным шаром. «Не смей!» – заорал парень во все горло, подбегая к Виктории на магическом ускорении. Мгновение, и враг отлетел назад от неожиданного удара по лицу, усиленным магией кулаком. Вика тотчас упала на землю, с благодарностью взглянула на друга и, правильно распознав его знак, кинулась прочь с переулка. Хотя, учитывая ее раны, тут скорее побрела, и то исключительно за счет силы духа. Кажется, девушка понимала, что в бою будет только мешать. В то же время Ярик наблюдал, как его противник корчился от боли. Главной проблемой для того сейчас был пекущий шрам на лице. Все-таки, когда Ярик бил, он зарядил удар еще и огненной магией, своей козырной картой. Тем не менее, противник не кричал и не убегал. Стойкий гад. «Что ты от нее хотела? спросил Ярик у парня, чтобы отвлечь. «Как ты посмел ей навредить?» «Вот только уловка не удалась» и Ярик тотчас почувствовал, как земля под его ногами размокает. Тут же почва вцепилась в его ноги и за мгновение затвердела. «Похоже, специализация этого типа — земляная магия. Ого!» Ярик попытался освободиться с помощью усиления ног, но захват противника был слишком крепок. В то же время смуглый парень уже рванул в его сторону на ускорении. Ярику лишь последнюю секунду удалось освободиться, разбив землю под ногами усиленным кулаком. Удар противника прошел всего в сантиметре от головы. При этом от него шла такая сила, что Ярик невольно отступил назад, еле сдержав желание бежать отсюда со всех ног. Только сейчас он по-настоящему осознал, что опасность реальна. Это вовсе не тренировка. Это реальный бой, ставка в котором его и Виктории жизнь. Подтверждением тому служила кровь на кулаке принца, оставшаяся после удара по земле. Противник кинул в Ярика земляной шар, но тот ловко вернулся и атаковал огненным потоком. К сожалению, враг вовремя успел выставить перед собой баррикаду из твердой земли, и пламя ушло вверх. Интересно, какой ступени этот маг? Сам Ярик был девятый, и, кажется, у его противника она была не намного выше. По крайней мере, против Ярика он держался уверенно, однако и не так, чтобы совсем без трудностей. Повезло, что они не напоролись на по-настоящему сильного мага пятой ступени и выше. В таком случае совсем без шансов. Тем временем Ярик пытался отправить противника в полет с помощью усиления своих частей тела. Он надеялся, что один удар сможет решить судьбу боя. Однако и противник отлично пользовался щитом, успешно прикрывая им то одно, то другое место на своем теле. При этом враг и сам не забывал атаковать. Ярик же от его ударов предпочитал уворачиваться, а не встречать их на блок. Он, конечно, тоже владел защитой, однако магия щита давалась Ярику с трудом, и, соответственно, маны, которую в бою следовало экономить, на нее тратилось слишком много – Поэтому парень предпочитал вкладываться в атаку, а именно в огненные и силовые приемы. Наконец, когда ему показалось, что противник начал выдыхаться, он решил вложить все свои силы в следующий удар. Вот только вместо того, чтобы отпрыгнуть в сторону или увернуться, враг довольно улыбнулся и метнул в Ярика несколько десятков земляных копий. «Вот дьявол! Этот гад специально ослабил бдительность Ярика, чтобы нанести решающий удар». Из-за того, что вновь недооценил противника, Ярик скривился от боли. В результате он все же успел поставить щит, однако от двух копий это его не спасло. Одно попало в правую руку, а второе в то же плечо. Еще и мана заканчивалась. Понимая, что дело плохо, Ярик решил прибегнуть к одному из сложнейших приемов в своем арсенале. Вот только это было рискованно, так как Ярик еще не до конца освоил это заклинание. Однако ради своей и Викиной жизни придется попробовать. Пора заканчивать этот бой. Ведь если он затянется еще немного, Ярик определенно проиграет. Разумеется, враг не дал Ярику времени, чтобы как следует все обдумать. Стоило лишь слегка перевести дыхание, и тот опять бросился в атаку. Судя по тому, что противник выбрал ближний бой, а не еще одну атаку копьями, его запасы маны тоже опустили. Но да Ярику это было только на руку. Пока они обменивались ударами, он раз за разом атаковал врага небольшими концентрированными шариками огня, от которых тот без проблем уворачивался. «Пока все идет неплохо», — подумал Ярик, краем глаза отметив, как выпущенные шарики продолжали висеть в воздухе. Благо, смуглый парень не обращал на них внимания, продолжая атаковать принца с неизменным энтузиазмом. Из-за того, что вся его концентрация уходила на контроль огня на расстоянии, Ярик в итоге пропустил удар и отлетел назад на несколько метров. Хорошо еще, что силы врага были на исходе, и тот не смог ударить в полную мощь. Тем временем огненных шариков в воздухе становилось все больше и больше. Когда же их количество перевалило за 10, про себя Ярик довольно улыбнулся. Шарики висели с разных сторон над противником, и все, что оставалось, это увеличить силу пламени в каждом, тем самым спалив врага заживо. Шанс, что при таком раскладе тот успеет отреагировать и защитить себя должным образом, не ниже 10%, процентов, а значит, сейчас. Пламя в мгновение вспыхнуло со всей силы. Оно затмило Ярику обзор, и ему самому только чудом удалось вовремя отпрыгнуть в сторону. Принц тяжело дышал, но с удовольствием наблюдал за тем, как огонь поглощал его противника. «Это конец. Он победил». И тут уши Ярика оглушили крики, доносящиеся сзади. Там ведь была Виктория. В панике, перед тем, как броситься на помощь девушке, Ярика затушил бушевавшее пламя и... Ничего. Ни горящего трупа, ни костей, никаких бы то ни было следов противника. Тот просто сбежал, и все. Неужели вернулся, чтобы добить Вику? Испугавшись за подругу, Ярик уже собирался стремглав стримглав выскочить из проулка, однако не успел он сделать и пары шагов, как кто-то крепко схватил его за руку и щели в стыке домов. Ярик тотчас насторожился, приготовившись отбиваться, после чего обернулся. И, наконец-то, вздохнул с искренним облегчением. «Уходим, сейчас же!» – решительно бросила Вика. Без лишних слов она потянула за собой принца – Ярик попытался узнать, как она себя чувствует, однако та лишь бросила «потом». Парень понимал ее желание покинуть это место как можно скорее и не стал спорить. Вот только не успели они пройти и 100 метров, как Ярик был вынужден ловить девушку, чтобы та не ударилась головой о землю. Вика лежала в его руках совсем без сил, и сколько бы он ни звал ее, абсолютно не реагировала. Понимая, что оставаться здесь слишком опасно, Ярик обхватил Вику покрепче и, стараясь не обращать внимания на ноющую боль в своем теле, поспешил выбраться из гиблого места».